Глава 14. Талик. Окрестности Алари. 399 год. Круга скал. Восьмой день осенних волн. Для прелюбопытнейшего зрелища граф Килиан Урламбах выбрал ярмарочное поле на берегу Донара. Место было удачным во всех отношениях. Обширный, хорошо утоптанный плац мог вместить прорву народа и, в отличие от городских площадей, был безопасен. «Ни крыш тебе, ни окон, за которыми могут затаиться стрелки, все подъезды как на ладони, никаких случайных прохожих. Только родители дела раканов, солдаты, заложники до да те, кого пригнали посмотреть на торжество справедливости». Робер слегка привстал на стременах, разглядывая флаги раканов и пине, огдулов и придов на высоких шестах, шпили и колокольни за рекой, затаившийся среди облетевших тополей тракт, мельницу на холме у прозрачной рощицы, «Какое все мирное! И как же не вяжутся с этой идиллией шеренги солдат, обтянутый багровым сукном и шафот и верзила в кожаной маске?» «Не правда ли? Палач хорош!» Люра указал хлыстом на темно-красную фигуру. Он словно пятно невинности на рубашке невесты. «Вы неподражаемы!» — сдержанно произнес Робер. «Верный подданный и будущий счастливый супруг...» отвесил церемонный поклон и картинно взмахнул белым платком. В ответ тонко и зло запели флейты и загрохотал барабан. Люра убрал платок и послал Ленарца к эшафоту. Предзимнее солнце заливало статную, подтянутую фигуру полуденным золотом. Играла на стволах мушкетов, обнаженных клинках, трубах, пуговицах, цепях, стременах, не делая разницы между топором палача и офицерскими шпагами, хотя была ли она эта разница? Внезапный порыв ветра пришпорил увядшие было флаги. Принес запах печного дыма и короткий колокольный звон. Четверть второго. Фердинанду Алару осталось жить около часа. Самым невезучим из заложников, немногим больше. Лея Страпа. Как он будет выбирать смертников, как? Солнечный зайчик отскочил от надраенной меди и угодил Роберу в глаз. На мгновение все утонуло в красном мареве. Потом и находец вновь увидел две шеренги пехоты. притихшую толпу на берегу, и шафот с палачом, жалкие фигурки заложников, кавалерийский эскадрон за их спинами, обреченного короля в сером платье. Каково это? Носить траур по самому себе, да еще чужой, эсператистский. Каково это? Знать, что на твой вопль о помощи никто не ответил. Застоявшийся драка переступил с ноги на ногу и недовольно фыркнул. Воспрянувшие было флаги вновь обвисли. Из-за рощи выплывала птичья стая. Запоздавшие гуси торопились на юг, через Померанцевое море в багряные земли. Мариски не охотятся на птиц, их добыча — звери, способные дать бой человеку. Толегойские гуси на чужбине в безопасности, их бьют только на родине. Солнечные лучи ласкали небесных странников. Расталкивали друг друга, смеялись, пробиваясь сквозь тонкие черные ветки. На одной из них чудом держался одинокий лист, алое, пронзенное светом сердце. Налетел ветер, листок вздрогнул, сорвался, закружился в последнем танце, то ли стремясь за улетающими птицами, то ли не желая умирать. Дальние флейты закончили свою песню. Теперь рокотали одни лишь барабаны. Скоро начнется. Пальцы привычно ласкали пистолеты. Все в порядке. Оружие никогда его не подводило. Не подведет и сейчас. Рокот барабанов становился все сильнее и сильнее. Потом оборвался резкой, бьющей в уши тишиной, и тут же раздался тоскливый крик. Гуси, мерно взмахивая крыльями, исчезали в слепящей свободе. Листок все еще кружился, уже у самой земли. Что ж, если ты не хочешь падать, ты не упадешь. Шаг в сторону, быстрый поклон, и осеннее сердечко замерло на раскрытой ладони. Золотая кровь, вечные спутники. Они не могут друг без друга. Пора. Вот теперь уже пора. Осталось лишь потрепать по шее коня, сунуть за пазуху пойманный лист, натянуть перчатки, улыбка, взгляд в небо, прыжок в седло. Господин первый маршал, половина второго. Лая Страпа. Где он? Ах да, конечно. Начинайте. герц Апене развернул драка и медленно поехал вдоль вооруженных до зубов солдат. Все спокойно. Врагов в округе нет и не предвидится до весны. Зубы показывают жителям столицы и окрестных городков, чтобы поняли, что с новыми хозяевами не шутят. Господин первый маршал, прикажете зачитывать манифест Его Величества? Зачитывайте. Какое странное облако. Похоже, сразу и на птицу и на двухголового коня. Господин первый маршал, прикажете. Господин маршал, вы все знаете лучше меня. За спиной перепуганные мужчины, и женщины, холодная, быстрая вода, а за ней — Алария, которой приказано вновь стать кабителой. Впереди — эшафот, заложники и кавалерийский эскадрон, рядом — соратник. Белая лошадь, черно-белый мундир, алая перевязь. Померзавцу палач в четыре ручья слезы льет, но умрут другие, а мерзавец будет щеголять титулами и похлопывать тебя по плечу, Альда заверяет, что недолго, но Люра слишком полезен. Слишком. Робер привстал на стременах, делая вид, что разглядывает что-то за строем кавалеристов. Воистину, нет ничего подле здравого смысла. Он должен выдержать час. И он выдержит. Никола прав, другого выхода нет. Герцог Капине должен думать о своих вассалах и своей земле, а не воевать с самим собой. Раньше надо было соображать, раньше! Когда ты не схватил Альда за руку в доме достославного Жеймиоля, когда поддакивал от Гемару, братался с беристцами, стрелял по толегойцам, брал золото и коня у ворона, когда прикончил Гаганов и не прикончил Люра, хотя мог, а теперь деваться некуда. Даже если остановить казнь или задержать до появления Альда, сюзерен не отступит, он слишком молод и уверен в себе. А какая роскошная мишень эта красная перевесь! Кирасу Симон не надел, хотя пуля пробила бы и ее. Кирасы годятся лишь для конного боя. Нет, не сметь. Убить Слюра сейчас при всех невозможно. Это приговор южанам Альда, и это ничего не изменит. Вернее, изменит, но к худшему. Псы, лишившись вожака, будут грызть всех, до кого смогут дотянуться. И находит, наплевав на все приличия, уставился на тракт, чтобы не видеть плаху, палача и мразь на белом коне. Он будет вспоминать Меллет, Матильду, Климента, разглядывать кавалеристов, повторять правила стихосложения, считать кошек, наконец, что угодно, только бы не видеть, не думать, не понимать, иначе он сорвется и разрядит пистолет, вызывающий алый шелк. Вновь зарокотали барабаны, и Ликтор громким, равнодушным голосом принялся зачитывать манифест Его Величества Альда Первого Ракана. Робер слушал и не слышал, понимает Аллар. что его ждет или нет. А тутловатое лицо было бледным и спокойным до бессмысленности, словно Фердинанд уже умер. Если бы он плакал, молился, просил пощады, проклинал, было бы легче. Но этот бессмысленный, до безмятежности взгляд, словно у младенца или мертвецки пьяного, неужели у Люра хватило совести и смелости дать королю сокоты? Робер скосил глаза на осанистого всадника на белом коне. Нет, этот человек до милосердия не снизойдет. Означенный Фердинанд отвечает перед Создателем и нами за все преступления, совершенные с его ведома и по его приказу, как то... А когда спросят сегодняшних победителей за все то, что натворили они? Как будут выглядеть у фото Люра, Альда, Никола, он сам? В согрании находится Пене, по крайней мере, не чувствовал себя подонком и трусом. Тогда он еще не заглянул в глаза твари, которая прикинулась победой, твари, проглотившие их с потрохами и благими намерениями. Маршал Люра изображал монумент самому себе. Ликтор бубнил о немыслимых преступлениях и злодеяниях полного человека с бессмысленными глазами. Длинный заложник в меховом плаще беззвучно шевелил губами. Его сосед раскачивался, будто баюкал невидимого младенца. Робер не хотел их видеть, и все-таки видел, хоть и смотрел поверх голов на пустой, как ночью, тракт, и дальше, туда, где залитый солнцем лужок смыкался с рощицей, словно нарисованной черной тушью на синем но худском шелке. Ликтор добрался до восстания Борна. Нет бы догадаться заткнуть уши Корпией. Это было трусостью, но Робер и Пене никогда не мог взглянуть в глаза покалеченной лошади, которую требовалось пристрелить. Мишель тоже не мог, хоть и понимал, что быстрая смерть. «Милосерднее медленный». И Иноходец уставился на обнаженные тополя, пытаясь мысленно считать по-кагетски. Одинокого всадника, ехавшего сонно-рысцой, он заметил не сразу. В седле незнакомец держался отменно, но на курьера не походил. Курьеры имеют обыкновение торопиться, а этот явно никуда не спешил. Скорее всего, кто-то из людей люра, проверявших окрестности. Поравнявшись с Шафотом. Всадник остановил коня, поднёс руку к глазам, разглядывая забитую войсками площадь, затем все так же неторопливо свернул с тракта. Надо полагать, решил взглянуть на казнь. Как же? Такое развлечение. Роберт с досадой опустился в седло, и перед глазами вновь оказались заложники, за которыми торчали морды кавалеристов. Из пасти ликтора вырывался пар. Чтец почти добрался до Игмонта Огдала. Странное облако растаяло без следа. Гуси скрылись за горизонтом, в небе стало пусто. Ни облачко, ни вороны. Откуда все-таки этот всадник? Уж лучше смотреть на него, чем на Люра или Фердинанда. Эпенез заставил Драко шагнуть в бок и слегка развернулся в седле. Одинокий наездник все той же ленивой рысцой двигался в сторону Шафота. Между ним и оцеплением оставалось не больше четырехсот бье, когда гости наконец-то изволили заметить. От строя отделились пятеро всадников — Тиньент, Капрал и трое солдат — и не спеша двинулись на перерез чужаку. Но тот даже не шелохнулся в седле, словно слепой или спящий. Среди выступивших против узурпатора был маркис Эрпри с четырьмя сыновьями. Ломать Альдо вычеркнуть из манифеста упоминания о своей семье находится не сумел. Сюзерен не понимал, почему его маршал не желает слышать об отце и братьях и объявил это излишней скромностью. До принца так и не дошло, что творить подлости, прячась за память погибших, мерзко. Впрочем, за Люра Альдо подлостью не считал, скорее тонким ходом, словно одно другое исключает. Герцог Апинес судорожно сжал по воде. Утром он зарядил пистолеты, оба. Проверил и зарядил этими самыми руками. Минут через десять пытка манифестом кончится. Начнется пытка казнью, но стрелять нельзя. Ни в Фердинанда, ни в Палача, ни в Люра. Стрелять нельзя. Ничего нельзя. Всадники продолжали медленно съезжаться. Дурак-тингент исполовал себе щеки бритвой. Над губой виднелся тщательно замазанный прыщ. Вырядился, как на парад, еще бы. Такое событие. Солдаты они и есть солдаты. В седлах держатся пристойно. Но лошади, прямо скажем, не мориски. А вот капрал — закатные твари. Он что, привидение увидел? Ветеран глядел Роберу в лицо. Приоткрывшийся рот, округлившиеся глаза, поднятые брови. Метнулась вверх и вперед рука. Из-под жестких седых усов вылетело какое-то слово. Два слова. Но и находит с разобрал. Пятеро всадников плавно, словно сквозь воду, поднимались стремительно увеличивающиеся лица маски. Тиньент медленно и сонно потянул из ножен шпагу, а его спутники взялись за пистолеты. Удивленные лица вздрогнули. Пошли мелкой рябью, словно отражение в пруду, когда налетает ветер. Лэя Астрапе. Он смотрит разъезду в спину, он не может видеть лиц, да еще так близко. Говорить и не может? А пегая кобыла? Робер знал, какая она, когда до твари было не меньше хорны. Он был сразу в двух местах, он был самим собой еще кем-то, видевшим дальше и понимавшим больше. И Пине изо всех сил зажмурился. пытаясь прогнать морок, и стремительно открыл глаза. Пятерка всадников замерла в полусотне шагов от конного строя, а к ним бешеным карьером летел окруженный сиянием конь. Его всадник стоял на седле во весь рост, стройный черный силуэт, парящий валом мерцающим мареве. Пять лиц, прямой блестящий клинок и четыре черных дула, глядящих в живот, в грудь, в голову. Три и старый волк. Этот выстрелит наверняка. Именно он знал не то коня, не то всадника. Где же мы встречались, старый капрал? Не все ли равно? Новой встречи не будет. Солдат слева дернулся, вспыхнул порох на полке пистолета. Все. Мир рушится вниз. Машет черный клубящейся гривой, ноги привычно ловят стремена. Грохот копыт, грохот сердца, грохот выстрелов, разорванное неистым бегом небо. Немыслимо, невозможно синее. И такой знакомый свист над головой. Есть. Второго выстрела не будет. У них вообще ничего не будет. Странный всадник упал. Не на землю. На спину озверевшего коня. Лея острапы, он опять в седле. В разумии сохрани, такого не бывает. Это морийские сказки. И это явь. В правой руке сверкнул клинок, не шпага. Кривая широкая полоса, остановившая солнце. Один и пятеро еще живых. Но это сейчас пройдет. Капрал посылает коня вперед, закрывая своего тенгента, Поднимает второй пистолет. Как медленно движется старик. Как медленно движется он сам. Как медленно мчится конь. Тенгент потерял стремя. У солдата рядом дрожат руки. Серая, истоптанная земля, смешная короткая тень, ветер в лицо, звон далеких колоколов. Капрал все еще целится, щури левый глаз, правый широко открыт, он светло-карий и круглый, словно у собаки. Умный пес защищает глупого хозяина. Между пистолетом и вороной оскаленной мордой остается четыре конских корпуса. Три. Два. Рука метнулась к сапогу, выхватывая из-за отворота кинжал. С такого расстояния можно метать что угодно. Шпагу, секиру, нож. Не промахнешься, но этого мало. Плавное, чуть ли не ленивое движение. И клинок входит в широко раскрытый глаз. Прямо под низко нависшую бровь. Рука после броска все еще впереди, а мертвый только начал заваливаться на спину. Убийца не составило труда выдернуть кинжал. Справа от него вспыхнула солнечная полоса, метнулась вперед, Столкнулась с шеей растерявшегося конника, прошла сквозь нее и погасла. Голова в шляпе подскочила и свалилась под неистовое копыта. К небу взметнулся кровавый фонтан. Черный гривастый зверь с яростно восторженным визгом врезался в бок лошади Тиньента, опрокинув обоих. Два уцелевших солдата ошалело хлопают глазами, пытаясь развернуть коней. Безнадежно отстают, исчезают сзади, валом пахнущим солью тумани. Перед глазами вырастают конские крупы, спины во все еще черно белых мундирах, несколько удивленных лиц. Их становится все больше. Какие глупые голубые глаза! Этот рядом не лучше. Красное перо, утиный нос, не хватает переднего зуба. Остроносый капрал что-то кричит, машет руками, пытается развернуться, без команды, наспех, мешая друг другу, опять голубоглазый. Значит, судьба. «Уже близко. еще чуть-чуть. еще Хорошо. Стальная короткая молния бьет в поросшее блеклой щетиной горло. Рука мертвеца конвульсивно дёргает повод. Перепуганная лошадь шарахается в сторону, налетает на соседнюю, рыжую, с белым пятном над глазом. В строю открывается брешь. Туда! Во имя страпа! Скорей!» Кого-то срубили подковы коня, кого-то Роберопене просто вбил в землю. Черная молния сама выбирала дорогу сквозь человеческий лес, змеей скользями штупых растерявшихся деревьев. На его доле остались преграждавшие дорогу в ветви. От одних он уклонялся, другие приходилось рубить, и он рубил, короткими расчетливыми движениями, уходя из-под бестолковых ударов, и оставляя за собой истекающий кровью бурелом, никаких уколов, секущие удары по шее рукам растерянным лицам. Какие глупости! У деревьев не бывает лиц, глаз, разинутых ртов. Значит, это не деревья. Что ж, тем хуже для них. Прошло не больше минуты и не меньше вечности. Правая рука не успела устать, но силы нужно беречь. Беречь для главного. Создатель, леворукий, разворачивай, чтоб тебя! Огонь! Что там? Что такое? Стой! Убью!» Смешавшийся строй, ржание, леска оружия, запоздавшие команды, дикие вопли. «Сударь, поберегитесь! Леворукий! Алва!» Фердинанд, словно проснувшись с перекошенным лицом, мчится к краю шафота. «Не надо! Бегите! Во имя Создателя! Я не хотел! Не хотел! Держите! Держите короля! Я вас!» Человек в маске хватает толстяка в сером на самом краю помоста. Тот кричит, неумело колотит палача ногами. Из перемешавшихся рядов вываливается мальчишка на серой лошади. Правой руки у него нет. Справа просвет. Неужели конец? Да, он у цели. Пару ударов — и все? Нет, не все. Откуда ты -то вылез, толстяк, на раскормленной лошади? Хотел удрать и врезался в кослевого капитана. Капитан легче. Слева от него никого, значит, туда. Рука начинает неметь. Ничего, теперь уже недолго. Удар в шею, и капитан уже не станет полковником. Заново рожденный толстяк машет шпагой. Раздается дикое оскорбленное ржание. Шальной удар шпаги пришелся по крупу Мору, И как же кстати! Четвероногий ураган сметает последнюю преграду, то есть предпоследнюю. На пути возникает еще кто-то. Удар сабли, помноженный на скорость коня, выходит чудовищным. Всадник без головы врезается в оказавшихся рядом, заливая коней и людей нестерпимо алым. Странно, рука не почувствовала отдачи, словно сабля резала тонкую ветку. «Беги! Я не хотел! Беги!» Истошный вопль перешел в длинный хрустальный звон. Где-то лопнула невидимая струна. Вороной демон исчез, под Робером вновь был хрипящий дракка. И Пеней изо всех сил сжал бока полумориска, словно боясь, что тот исчезнет. «Проклятие! Да что там такое?» Симон Люра вертелся в седле, глядя на рехнувшийся эскадрон. Он еще ничего не понимал, как и заложники, и мушкетеры. Что-то было видно с эшафота, но палач был занят бьющимся Фердинандом. Робер поднес руку к показавшемуся ледяному лбу. Он знал, что происходит, но ничего не делал. Просто смотрел, как из баламученного строя вылетел черный всадник, точным, коротким движением свалив подвернувшегося кавалериста. Оставшийся сзади офицер поднял пистолет, целясь в спину незваному гостю. «Оглянись! Во имя страпа! Сзади!» Робер Апене на силу удержал рвущийся из глотки крик. «Наверное, удержал. Ведь на него никто не обернулся». Герцог Алва выхватил пистолет но не выстрелил офицер спустил курок рока стремительно завалился на сторону но тотчас выпрямился Морр рванулся в бок выстрел разряженный пистолет летит на земь следом падает адъютант люра закатные твари на что он рассчитывает один против тысячи это слишком даже для алвы Враной резко развернулся и ринулся к Роберу. Так вот оно что. И слава Создателю, это лучший выход, по крайней мере, для повелителя молний. Моро несся вперед. Черная, вырвавшаяся из заката тварь. Дракка дернулся, но и находец не позволил полумориску сорваться с места. Пусть будет что будет. Он заслужил хотя бы за то, что не прикончил штанцлера и люра. Берегите, Сипине! Кто это кричит? «Дурак, неужели не ясно? Повелитель молний не хочет жить, не хочет так жить! «Стреляйте!» — рычит Люра, «стреляйте же!» Робер пожал плечами, бездумно глядя, как вороной демон берет вправо и взмывает в длинном кошачьем прыжке. «Оле острапы! Так вот, кто нужен ворону!» Люра все понял и развернул коня, готовясь встретить врага. Он даже успел вытащить из ножен шпагу. Превратившийся в полет прыжок оборвался за полшага от изготовившегося к бою предателя. Алва стремительно и легко повернулся, привстал на стременах, раздался свист и отвратительный ни на что не похожий звук. Господин Люра раздвоился и с хлюпающим шлепком свалился по обе стороны, захрапевшей и попятившейся лошади. Что-то забулькало, словно в пыль упала откупоренная фляга. Разрубленный змей, взвыл бровастый полковник. Разрубленный! Кажется, он понял, что сказал, потому что осекся. Дал шпоры коню и исчез за ширенгой мушкетеров, предоставив тому, что минуту назад было маршалом и графом валяться в пыли. Удар пришелся наискосок от правого плеча к левому бедру, в точности по линии вожделенной перевязи. Алый шелк скрыл кровь, словно тело развалилось надвое, само по себе. Перевесь, люра! Прохрипел какой-то офицеришка, заходясь в истерике, разрубленный змей, перевесь люра, перевесь люра. Перевесь люра, теперь ее вряд ли забудут. Достойная награда за все предательства, за все шутки, за все советы, перевесь люра, перевесь предателей. Первый маршал Талига остановил коня у Эша как ни в чем не бывало, зацепил поводья за луку седла и взбежал по усланной багровым ковром лесенке. Огромный палач, съежившись, отскочил от Фердинанда к дальнему краю эшафота, но Рока Алва на него даже не глянул. Небрежным движением стряхнув кровь, ворон положил тяжелую морийскую саблю к ногам Аллара. «Ваше Величество! Первый маршал Талига выполнил приказ своего короля!» У смерти синий взгляд. Синий взгляд и истинно черные, прилипшие к в волосы. рабберапине сам не понял как оказался на эшафоте рядом всхлипывал и что то бормотал фердинанд внизу потрясенно молчали а повелитель молний видел лишь окровавленную саблю и синеглазого человека если ворон конечно был человеком кажется здесь меня хотели видеть коноллеец улыбнулся одними губами я пришел эти люди свободны герцог слегка задыхался его лицо и одежда были в крови Кровь стекала по сапогам, исчезая в покрывший шафот багровой ткани, словно в воде. Бред, ставший явью, кровавая волна, накрывшая всех. Ворона, Альда, Дикона, его самого... Роберо Пине сам, не понимая, что делает, нагнулся, коснулся влажного сукна, поднес палец к лицу. «Это кровь. И это не сон. Алва, вы ранены? Нет». Голос маршала звучал спокойно, но его рубаха насквозь промокла. Красный цвет скрывает кровь. Красный, но не синий. «Зачем?» — выдавил из себя одно единственное слово Повелитель молний. «Во имя Страпа, Ворон Рока, зачем ты сделал это?» Почему не предоставил трусливое ничтожество его судьбе? Почему не выждал до весны, не пришел с армиями, не разогнал возомнивших себя львами кошек? Ты не сошел с ума. Тебя никогда не пугала невинная кровь. Так почему? «Не смотрите на меня так!» — прикрикнул Рока. «Я в своем уме и не преисполнился благодати. Скорее наоборот». Солдаты внизу опомнились. Они еще не решались нападать, но придвинулись друг к другу. Роберт чувствовал, как стягивается кольцо, в центре которого были двое. Незложенный король и его первый маршал. «Хорошо, что здесь нет Дикона. Спасибо Создателю, Леворукому, всем демонам этого мира, прошлым, настоящим и будущим, что здесь нет Дикона, а когда мальчишка появится, все уже кончится. Эпине, возьмите себя в руки, — вполголоса бросил Рока, — и делайте, что нужно. Это ваши люди, ты командуйте ими, пока этого не сделали другие». Робер вздрогнул и резко обернулся. Хмурый строй дышал совсем рядом. «Псы! Псы, окружившие даже не волка, черного льва!» «Назад!» — прорычал Робер, нарочито-медленно спускаясь с эшафота. Двуногие псы угрюмо замерли. Роберу померещились ставшие дыбом шерсть и угрожающее рычание. «Если они сделают еще шаг, он разрядит пистолет в лицо вот того губастого со шрамом». Он еще не вожак, но может стать вожаком. И хочет. Губастый оглянулся на Дружков, поднял голову, собираясь что-то сказать. Не успел. Пуля оказалась быстрее. Я сказал назад! У него остался лишь один заряженный пистолет. Герцог калва предстанет перед его величеством. Фердинанд Аллар останется жив. Заложники могут идти по домам. «Оплата?» подал голос кто-то из задних рядов, кто-то, кого не было видно. «Мы должны получить нашу плату!» «Покойникам деньги не нужны», — отрезал Робер, кивая на губастого. «Он подтвердит». Строй зашевелился, псы превращались в людей или почти в людей. «Откуда Альда возьмет деньги? Казна пуста». Навозники разбежались». Повелитель мол не обернулся. Повелитель Ветров стоял за его спиной, скрестив руки на груди, Словно поднятый ему раган его не касался. «Вашу шпагу, герцог!» «Закатные твари!» «Какая нелепая фраза, нелепая и гадкая, как эта война!» «Сожалею. У меня не осталось оружия». Светским тоном заметил ворон. «Впрочем, вы можете вытащить кинжал из шеи какого-то бедолаги. Или разграбить мой особняк». «Но вы сдаетесь?» «Разумеется, нет». Пожал плечами Алва. По ряду причин это было бы просто непристойно. Господин Ракан изволил связать мое появление с жизнью моего короля, заложников и судьбой Аларии. Я появился. Дальние горы, мертвый казар, странная усмешка. Жизнь велика. Что ж, буду жить надеждой, что когда-нибудь какие-нибудь силы направят вашу руку. Неужели он все знал уже тогда? Знал и купил себе быструю смерть ценой его, рабера чести, свободы, жизни. Или не знал, но предчувствовал, а может, просто поддался мгновенному порыву. Неважно, почему тебе помогли, важно, что ты принял помощь, и теперь в долгу, как в шелку. Рока — это немыслимо. — У вас были дурные советчики, — Алва говорил так, словно они сидели за бокалом вина. Вам следовало потребовать зверя или, на худой конец, манриков. А вы потребовали меня. Что ж, карте место. Если вы, разумеется, не желаете прослыть шулерами. Они уже шулера. Давно. С той самой минуты, как согласились на Ворасту. Игра с Фердинандом стала еще одной подлостью. Не первой и не последней. Манрика и Агния, но и Маринин мог отдать, и Сюзерен потребовал ворона. Рока. Вы же были в ургателе Вы не могли вернуться. Как видите, смог. Моров скинул голову и прижал уши. Что там еще такое? Господин первый маршал. Незнакомый капитан и не один, а с отрядом. Что вам угодно? Капитан Кавиот, гарнизон Барсины. Его величество приказывает доставить пленного в Багерле. Пленного? В плен нужно взять, но разве кто-то брал в плен бурю? Герцог Алва не пленник. Резко бросил Робер. Кавиот и его люди бестолково затоптались на месте. Рука не повел и бровью, зато Мора ощерился и вызывающе заржал. Капитан поднял было пистолет и тут же опустил, беспомощно глядя на Рабера. Эпинес знал, о чем думает барсинец. Половина его людей — покойники, а сам он, если не покойник, то разжалованный неудачник. Мора красноречиво прижимал уши и коротко всхрапывал. Он был вне себя. Мариск-убийца поопаснее медведя, а Марис убийца защищающий хозяина? Над ярмарочной площадью повисла злая тишина, прерываемая лишь конским ржанием. Люди-люра и стрелки-придда из подлобья глядели на борсинцев. Помощи ждать не приходилось. Армия Альда так и не стала единым целым, а теперь будет еще хуже. Сюзерен не должен был посылать за вороном. Есть вещи, которые король делает сам, если он, конечно, король. Роко отбросил со лба, прилипшие волосы. Эпине, пора кончать этот балаган. Позаботьтесь о Мора. Он несколько возбужден». Робер протянул руку к уздечке. Жеребец фыркнул и оскалился. «Постойте. Для Алвы, кажется, не существовало никого, кроме коня. Я сам». Конолец на мгновение прижался лицом к черной гриве. То ли что-то шепнул, то ли Мора понял хозяина без слов. Но Морис больше не пытался бороться. Конь замер. понуро опустив голову, по блестящей черной шкуре все еще скатывались кровавые капли. «Я был бы вам весьма признателен, если бы вы предоставили мне любоваться закатом в одиночестве. Нет. Тогда, в Сагране, Рока ничего не покупал. Такие не торгуются ни с судьбой, ни со смертью, ни с врагами. Они бьются до последнего, вызывая оторопь у тех, кому не дано летать против урагана». Алва вложил в руку Рабера уздечку. и скрестил руки на груди. Повелитель Ветров не сказал ничего. Повелитель молний тоже, но один поклялся, а другой принял клятву. «Прошу прощения», — Ковеота трясло. «Кого он боится больше? Альдеракана? Робера Эпене? Ворона? Прошу прощения, но я должен припроводить герцога Алва?» «Исполняйте, раз должны». Алва коротко усмехнулся и спокойно пошел вперед. Мимо замершего Рабера. мимо бледного Валентина и стрелков в Лиловом, мимо мушкетёров Люра и кавалеристов Фракслея, Толстый негациант с седыми висками всплеснул руками и грузно бухнулся на колени. Следом в холодную пыль опустились другие заложники. Повелитель волн поднял шпагу, солитую уходящему. Ворон даже не повернул головы. — Я в своем уме и не преисполнился благодати. — А что же тогда ты сделал? забери тебя леворукий. Не слишком ли дорогая цена за пощечину тем, кто называет себя людьми чести? Или дело не в этом? Но тогда в чем?» Море рванулся и закричал страшно и отчаянно, как кричат живые существа, теряя дорогих и любимых. Роберт с трудом удержал бьющегося коня. «Он этого не забудет никогда. Съежившийся беззащитный город». ошалевшие вооруженные шеренги и одинокая стройная фигура, исчезающая среди сутулящихся спин и вжатых в плечи голов. Кавиот, наконец, опомнился, но его хватило лишь на то, чтобы взять Алву в кольцо, чего тот, казалось, не заметил. Где Альда найдет деньги, чтобы заплатить наемникам? Неважно. Но аларию теперь не тронут, не посмеют тронуть. Сюзерен не может в первый же день нарушить слово. В одуряющем синем небе не было ни единой птицы, а перед глазами Рабера и Пене кружили вороны, и вздымалась чудовищная волна. Если это победа, то кто победитель? Робера Пене знал кто, и еще он знал, что исполнит клятву, чем бы это ему ни обернулось. Молния. Сквозь расколотый кристалл. Молния. Продолжение следует. А пока можно выбрать новую аудиокнигу на полке Яндекс Музыки с опцией Bookmate.